Могут честно зарабатывать себе на хлеб, если только будут держаться вместе. А что останется со мной после того, как я съем своего кота и сделаю из него шубку? Прям хоть с голоду помирай. Кот слышал эти слова, но виду не подал и сказал спокойно и рассудительно. Не печальтесь, хозяин, дайте-ка мне мешок, да закажите пару сапог.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 Едва только кот получил все, что ему было надобно, он живо обулся, молодецкий притопнул, перекинул через плечо мешок и, придерживая его за шнурки передними лапками, зашагал в заповедный лес, где водилось множество кроликов. А в мешке у него были отруби и сачья капуста. Растянувшись на траве и притворившись мертвым, он стал мертвым. когда какой-нибудь неопытный кролик, еще не успевший испытать на собственной шкуре, как зол и коварен свет, заберется в мешок, чтобы полакомиться припасенным для него угощением. Долго ждать ему не пришлось. Какой-то маленький доверчивый кролик сразу же прыгнул к нему в мешок. Недолго думая, дядюшка-кот затянул шнурки и покончил кроликом без всякого милосердия. После этого, гордый своей добычей, он отправился прямо во дворец и попросил приема у короля.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 Кот пошел на поле и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок. На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул шнурки и понес их обеих королю. Король охотно принял этот подарок и приказал дать коту на чай. Так прошло два или три месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином, маркизом да карабасом. И вот...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 Кот был в восторге от того, что все идет по маслу, и весело побежал перед каретой. По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сена. «Эй, люди добрые!» — крикнул он на бегу. «Если вы не скажете королю, что этот лук принадлежит Маркизу де Карабасу, вас всех изрубят на куски, словно на начинку для пирога. Так и знаете». Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, взглянув из окна. «Чей это лук вы косите?» «Маркиза де Карабаса!» В один голос отвечали костцы, потому что кот до смерти их напугал своими угрозами. «Однако, Маркиз, у вас тут славное имение», — сказал король. «Да, государь, этот лук каждый год дает отличная сено», — скромно ответил Маркиз. Между тем дядюшка-кот бежался все вперед и вперед, пока не увидел на дороге жнецов, работающих на поле,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 его сила и попросил допустить его к хозяину он дескать не может и не хочет пройти мимо не засвидетельствовав своего почтения людоед принял его совсем людоед принял его со всей учтивостью на какую способен людоед и предложил отдохнуть меня уверили сказал кот что вы умеете превращаться в любого зверя ну например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 Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер со страху. «А еще меня уверяли», — сказал он. «Ну уж этому-то я никак не могу поверить, что будто бы вы умеете превращаться даже в самых мелких животных, ну, например, сделаться крысой или даже мышкой. Должен сказать по правде, что я считаю это совершенно невозможным». «Ах!»